Глава 10 Сон не приходил. Когда он, казалось, наконец наступал, я с ужасом просыпался. Страхи и обвинения Зандера вихрем кружились в моем разуме. Волны сомнений и чувство вины нахлынули на меня. Я не мог поверить в реальность Элианы и отбросить ужас Зандера перед проклятием. Я хотел думать, что на этот раз все будет по-другому, что вмешательство Элианы изменит что-то. Но у меня не было никаких оснований так думать. Это была лишь надежда. И мое незнание того, что случилось с моими предшественниками, словно ветер вздымало волны все новой тревоги. Когда я прокручивал наш разговор в памяти снова и снова, то все время видел лицо Катрин исполненное сурового стоицизма, и понял, что это означало. Я подумал, не считала ли она, что Зандер сказал больше, чем она была готова принять, и то, что я видел в ее лице, было мрачным фатализмом, смирением перед темной неизбежностью. «Ничто не является неизбежным?» «Вот как!» Клострум был неизбежен, там не было никакой надежды. Это была злая мысль, воистину ядовитая. В своем полусонном состоянии я проклинал ее, боясь другой неизбежности. И я был прав, потому что она схватила меня и потащила на дно, под волны. Во сне я из пучины сомнений был брошен в глубину ужасной определенности. Неизвестное будущее уступило место неумолимому ужасу прошлого. Я закричал, зная, что я сплю и вижу сны, и зная какими будут эти сны. Я пытался проснуться, зная, что могу лишь погрузиться глубже. Я был на поле боя, окруженный пламенем горящих танков. Я отползал прочь от обломков химеры. Чудовища были повсюду. Они были бедствием, бесконечным роем. Они были воплощением пожирания. Жало пронзали солдат... Когти вцеплялись в изуродованные тела. Тираниды поднимали трупы к небу, полному дыма. Я видел целый лес хитиновых копий, тянувшийся к багровому горизонту. Искажения сна сплелись с безупречным воспроизведением этой картины в памяти. Несколько дней воспоминания о Клоструме не появлялись, словно щадили меня. Но они лишь затаились, чтобы ударить с еще большей силой. Эти воспоминания обожгли мои чувства. Я ощущал нечестивое зловоние тиранидов. Я чувствовал запах крови, человеческой крови, в таких количествах, что когда я дышал, его теплый соленый металлический привкус наполнял мой рот. Клубы дыма вливались в легкие и мучительный кашель сотрясал мою грудь. Земля резала мои руки. Все было таким настоящим. В этом кошмаре все было именно так, как я переживал это в реальности. Я пытался подняться и снова чувствовал боль, когда тиранид набросился на меня. Я чувствовал свою правую руку и ногу, и спустя несколько секунд чувствовал, что их нет. Было во сне и то, что к нему добавляло мое воображение. Странные искажения реальности, пытавшиеся окончательно сломать то, что осталось от моего духа. В этом сне тираниды... Смеялись? Тысячи, тысячи чудовищ ревели в свирепом хохоте. Этого смеха не могло быть, и в реальности его не было, но все же он раздавался в моих ушах так же оглушительно, как взрывы машин и снарядов. Он пронзал мою душу, как вопли раненых. Он продолжался и продолжался, ужасный ревущий смех, которого я не слышал тогда, но слышал сейчас. Это был смех злого разума, смех существа, скрывавшегося за силуэтами тиранидов и смеявшегося над хрупкостью человека перед ним. Смех был невыносим. Он становился все громче, громче, громче, чем рычание и вопли, мучительнее, чем удары по моим другим чувствам. Я завопил и не слышал свой крик. Я пытался зажать уши, но почувствовал, что мои руки парализованы. Я пытался закрыть глаза, но они не закрывались. Я кричал изо всех сил. Паралич, который приносили кошмары, охватил меня, я ничего не мог сделать. Я вопил, я пытался двинуться, я думал, что сойду с ума. Я проснулся, крича с такой силой, что казалось, были готовы рухнуть стены. Тяжело дыша, я вцепился в простыни и схватился за грудь. Я пытался изгнать кошмар. Но он цеплялся за меня, словно вышел вместе со мной из сна. Смех не умолкал. Когда я наконец отдышался, то понял, что смех настоящий. Он слышался с первого этажа и был человеческим. Голоса людей в моем сне превращались в голоса чудовищ. Шатаясь, я встал на ноги и встряхнул головой, пытаясь очистить ее. Туман сна не уходил. Казалось, я все еще чувствую запах дыма и крови. Я не мог думать четко, был словно оглушён и двигался как человек, увязающий в болоте. Внутри меня росло смутное чувство гнева. Здесь были люди, не имевшие отношения к этому дому. В Мальвейле звучал шум веселья. Это было оскорбление для меня и для тех солдат, что погибли на Клоструме. Я не задумывался над тем, откуда эти люди могли знать, о чем мой сон. Распахнув дверь, я спустился из своей башни. Смех в галерее казался оглушительным. Он раздавался из комнаты Зандера. Я направился к его двери. Он явно сделал это назло мне. Он пригласил в Мальвейль своих распутных друзей. Это было недостойно с его стороны, но если он хотел разозлить меня, это у него получилось. Я доставлю ему такое удовольствие. Он пожалеет, что провоцировал меня. В этот момент я был готов задушить его. Шум веселья был необычайно громким. Смех звучал с какой-то дикой, свирепой радостью. Это был хохот сотен людей. Они все просто не могли поместиться в комнате Зандера. Я понимал это, но проигнорировал эту мысль. Я был слишком зол. Вдруг я замер около комнаты Катрин. Меня перехватило дыхание. Из-под ее двери в коридор текла кровь. «Катрин!» Закричал я. Никто не ответил. Я снова позвал ее и схватился за ручку двери. Она открылась и, ворвавшись в комнату, я оказался посреди бойни. Повсюду была кровь. Толстый слой ее покрывал пол и стены. Потолок был пропитан кровью, с него падали багровые капли. Длинные полосы кожи, словно содраный стел, свисали со стен, приколотые острыми обломками костей. По всей комнате на полу и на мебели валялись куски расчлененных трупов, словно на прилавке мясника. Грозди отрубленных рук цеплялись одна в другую, их сжатые пальцы впивались в кожу. Бедренная кость, измазанная смолой и подожженная с обоих концов, свисала на цепи с потолка. Это был единственный источник света в комнате. Кость на цепи слегка покачивалась от едва ощутимого сквозняка. Зловоние крови было таким же, как в моем сне, даже еще более удушливым в закрытом пространстве. И черепа. Десятки их, блестевшие от крови, капавшие на них с потолка. Черепа были сложены в пирамиды, окружавшие кровать. Моя восьмилетняя дочь сидела на постели, обняв руками колени, прижатые к груди. Ее широко раскрытые глаза смотрели в никуда, рот был распахнут в безмолвном крике. Она дрожала от ужаса. Я взял ее за руки и посмотрел ей в лицо. «Я, я с тобой» сказал я стараюсь чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно все хорошо теперь я с тобой что зандер привел в наш дом С ребенком на руках я выбежал из комнаты мои бассы и ноги скользили в лужах холодной крови. В коридоре я поднес катрин к двери зандера. с той стороны двери продолжалось веселье слишком громкое для того количества людей которое в реальности могло вместиться в комнату. Я боялся того, что могу увидеть, когда открою дверь. — Подожди меня здесь! — сказал я, опустив Катрин на пол. Она стояла, прижав руку к рту и моргала, пытаясь сдержать слезы. — Я вытащу твоего брата, и мы уйдем. Сейчас я не понимал, почему винил Зандра за этот шум. Ему было только пять лет. Я присел рядом с Катрин. — Ты будешь смелый ради меня? Она едва заметно кивнула и прижалась к стене. Я схватился за ручку двери, глубоко вздохнул, распахнул дверь и ворвался в комнату. Смех прекратился. В комнате было темно. Я медленно шел сквозь мрак в наступившей тишине. Наткнувшись на прикроватный столик, я ощупью нашел люмен и включил его. Комната была пуста. В ней не было никого. И на постели никто не спал. Я бросился в коридоры, и Катрин… Но и она пропала. Исчезла и кровь, которая вытекала из ее комнаты, и красные следы, которые я оставил на полу. Я подошел к ее двери, которую оставил открытой. В комнате мерцал слабый свет, но не от горящей кости, а от единственного светильника на стене. Я вышел из комнаты, пытаясь понять, что все это значит. Я боялся за моих детей. Куда они пропали? Они напуганы. Они слишком малы, чтобы позаботиться о себе. Они нуждаются во мне. Я подвел их. Я направился к лестнице, намереваясь разыскать их, но не зная, откуда начать. Я пытался вспомнить, где были их любимые места, чтобы прятаться. Неужели старая башня была одним из этих мест? Я не мог вспомнить. Я не помнил, чтобы мои дети когда-либо жили в Мальвейле. Это было ужасно. Ведь они были здесь всю жизнь. Мы все были здесь всю жизнь. Как я мог не знать их привычки? Подойдя к лестнице, я расслышал голоса взрослых, тихо говорившие что-то внизу, и стал спускаться по ступеням. На стенах горело достаточно светильников, чтобы я видел путь в коридорах. Я проследовал за голосами в библиотеку. Катрин и Зандер сидели в креслах у окна. Когда я вошел, они оглянулись и замолчали. «Мои дети были в безопасности. Мои взрослые дети. Конечно, они уже были взрослыми. Я не понимал, почему сначала удивился этому». «Отец?» – спросила Катрин. – «Ты в порядке?» – «Конечно, конечно, в порядке», – прохлепил я с трудом, выговорив слова. На бесстрастном лице Катрины мелькнула тень тревоги. Зандер выглядел взволнованным и пристыженным. Может быть, Катрин все-таки убедила его, что он вел себя как дурак. Или, может быть, он чувствует себя виноватым, потому что ты застал их. Застал их в чем? «Мы разбудили тебя?» – спросил Зандер. «Прости, если мы говорили слишком громко». «Нет, это не вы. Это ложь». Его пьяное веселье разбудило бы весь Вальгаст. «Какое веселье?» «Не было никакого шума, и в его комнате никого не было. Что с тобой?» «Просто не могу заснуть, вот и все», — сказал я. «Нам о многом нужно подумать», — заметила Катрин. «У всех нас есть причины для бессонницы». «Цена долга», — вздохнул Зандер. Может быть, Катрин действительно убедила его. «Или, возможно, он издевается над тобой. Может быть, они оба над тобой смеются? Что они обсуждают за твоей спиной? Нельзя оставлять это просто так. Как только ты уйдешь, они начнут снова. Тебе нужно быть осторожным. Возможно, они собираются причинить вред детям». «Отец?» Голос Зандера вывел меня из задумчивости. Я потер голову, пытаясь очистить ее от беспорядочной мешанины мыслей. «Все в порядке», — произнес я. «Я просто устал. Доброй ночи». Я вышел из библиотеки, пытаясь заставить себя принять нормальность того, что я делал. У меня был кошмар. Наверное, я снова ходил во сне. В Мальвеэле происходили вещи, которые я не мог объяснить, но было и то, что казалось вполне объяснимым. Это лишь последствия моих тяжелых ранений в бою за Клострум. Ничего более. И всё же, поднимаясь по ступеням, я не мог избавиться от подозрений. Я говорил себе, что это совершенно бессмысленно. Держась за узорчатые перила, я заставил себя принять реальность, в которой моя дочь и мой сын были взрослыми. Но где-то на грани разума осталось одно побуждение. Мне нужно было поговорить с Элианой. Мне нужно было знать, что наши малыши в безопасности.